Глава 3. Внутренний поворот. Главная цель первой половины жизни заключается в формировании эго-идентичности. Каждый из нас обязательно знает человека, который никогда не покидал своего дома. Иногда он действительно живет с мамой и папой и заботится о них, но он может жить и в доме напротив или в том же городе, что и его родители, или за тысячу миль от них, и все же находиться у них под питой. Тот, кто психологически не отделился от родителей, по-прежнему связан с ними. У таких людей цель первой половины жизни остаётся невыполненной. Недостаточно сформированная эго-идентичность тормозит развитие личности во второй половине жизни и даже препятствует ему. Для перехода на стадию зрелой взрослости требуется нечто большее, чем просто географическое отделение от родителей. Человек должен найти способ сделать свою энергию продуктивной. Это не означает, что нужно просто иметь оплачиваемую работу, это означает возможность принимать брошенный вызов и результативно решать возникающие задачи. Кроме того, необходимо зрелое восприятие отношений. Неспособность человека вступить во вторую половину жизни, обусловленная трениями в отношениях с окружающими, является главным препятствием в развитии его способности чувствовать свою психическую реальность. Следует учитывать и необходимость соблюдения некоторых социальных норм, существующих во внешнем мире. У каждого из нас бывали в жизни моменты, когда хотелось как можно дальше отдалиться от безумия жизни, и такая возможность могла бы благотворно повлиять на наше душевное здоровье. Но уйти из социальной жизни навсегда Значит, исключить возможность развития личностной идентичности. Юнг, как всегда, емко и вместе с тем очень внятно формулирует эту задачу. Естественное течение жизни требует, чтобы молодой человек пожертвовал своим детством и своей детской зависимостью от кровных родителей, иначе его душа и тело останутся в плену бессознательного инцеста. Страх это вызов и задача. ибо от страха может избавить только мужество. И если не пойти на риск, смысл жизни как-то меркнет, и все будущее приговорено к безнадежной утрате, к серому, тусклому однообразию, освещенному лишь блуждающим огоньком. Как мы уже знаем, даже эго, которое успешно достигло своей идентичности в среднем возрасте, может прийти к краху. Сердечная боль из-за испорченных отношений, утрата эмоциональной связи с теми, кто нас спасал и поддерживал, потеря энтузиазма, необходимого для продвижения по карьерной лестнице это частные случаи распада проекций эго и сопутствующего им ощущения идентичности. Какого бы успеха не достиг человек, укрепляя эго в процессе формирования своего внутреннего мира, энергетическое истощение на перевале ощущается как смятение, фрустрация и утрата идентичности. Довольно часто на подступе к перевалу становится совершенно очевидным незаконченное дело первой половины жизни. Например, при расторжении брака человек может прямо столкнуться со своей внутренней зависимостью, которую скрывали супружеские отношения. Кто-то понял, что проецировал на другого родительский комплекс. Кто-то так и не получил профессию или не обрел уверенность в себе. Затем те, кто в первой половине жизни так и остался незрелым цыпленком, возвращаются на свой насест полные обиды и желание сорвать на ком-то злость. Одним из самых сильных стрессов во время перехода через перевал является крах нашего тайного соглашения с космосом, то есть крах наших ожиданий, заключавшихся в том, что если мы будем правильно себя вести, проявляя сердечное тепло и добрые намерения, то должны добиться успеха. Мы предполагали, что с космосом у нас существует договор о взаимодействии. Если мы со своей стороны что-то делаем для вселенной, то и вселенная со своей стороны тоже должна что-то делать для нас. Во многих древних сказаниях, включая книгу Иова, раскрывается очень болезненно воспринимаемый факт, что такого соглашения просто не существует. И каждый, кто прошел через перевал, осознал это очень хорошо. Например, никто не садился в брачную ладью, то есть не связывал себя узами брака без возвышенных надежд и самых добрых намерений, хотя при этом не был выверен компас и никак не учитывалось влияние прилива. Оказавшись на руинах партнерских отношений, человек часто теряет не просто отношения, но и все свое мировоззрение в целом. Наверное, самым сильным стрессом является утрата иллюзии эго о своем всемогуществе. Сколь бы успешно наше эго не проецировало в начале, теперь оно утратило контроль над ситуацией. Такой серьезный внутренний разлад эго означает, что человек больше не является хозяином своей жизни. Ницше как-то заметил, что люди испытывают жуткую панику, когда узнают, что они не боги. Достаточно сказать, что они даже не могут как следует организовать свою жизнь. Юнг отмечал ту дрожь, которая овладевает нами Как только мы узнаем, что больше не являемся хозяевами в собственном доме. Таким образом, кроме стресса, смятения и даже паники, основным результатом перехода через перевал становится смирение. Вместе с Иовом мы находимся на пепелище, освободившись от всех иллюзий и поражаясь тому, Как оказывается, все может быть плохо. Но при этом наше переживание дает импульс новой жизни. Силы, которые первую половину жизни человек тратил на борьбу, он может теперь использовать до вступления во вторую половину жизни. Если у нашего эго не хватит сил, нам не удастся совершить этот психологический сдвиг от оси эго мир коси эго самость. Все, что осталось невыполненным в процессе отделения эго и его укрепления, станет препятствовать личностному развитию. Жизнь постоянно побуждает нас развиваться и брать ответственность за свою жизнь. Как упрощенно это не звучит, личностный рост становится неизбежным условием перехода через перевал. Конечный смысл этого перехода заключается в том, чтобы вплотную исследовать свои зависимости, комплексы и страхи, не прибегая к посредничеству других людей. От нас требуется перестать злиться на других за то, что выпало на нашу долю, и взять на себя полную ответственность за свое материальное положение, эмоциональное состояние и духовное развитие. Мой собственный аналитик однажды сказал мне: "Вы должны превратить работу над страхом в своё повседневное занятие". Это была ужасная перспектива, но я знал, в чем заключается его истинная сущность. Эта повседневная работа заставляла меня осознавать все свои страхи и находить в себе силы, чтобы с ними справиться. При переходе через перевал у нас часто все еще сохраняются обязательства перед детьми, экономические обязательства и служебные обязанности. Хотя внешняя жизнь продолжает требовать от нас наращивать усилия для продолжения личностного развития, нам следует сделать некий внутренний поворот, чтобы изменяясь, распознать наконец в себе ту личность, которая когда-то была целью нашего странствия.